Глава 10. Рождение маг. Говорите, вам нужна революция. Детище Джеффа Раскина. You say you want the revolution. Строки из песни Revolution Beatles. Джефф Раскин был из тех людей, которые либо восхищали Джобса, либо невероятно раздражали. Причем Раскину удавалось и то, и другое. Человек философского склада, Раскин бывал и нудным, и веселым. изучал информатику, преподавал музыку и изобразительное искусство, дирижировал оркестром камерной оперы и создал свой уличный театр. Докторская диссертация, которую он защитил в 1967 году в университете Сан-Диего, отстаивала преимущество текстовых интерфейсов перед графическими. Когда преподавать ему надоело, Раскин взял на прокат воздушный шар и, пролетая над домом ректора, прокричал, что увольняется. В 1976 году, подыскивая автора для инструкции к Apple 2, Джобс позвонил Раскину, у которого была небольшая консалтинговая фирма. Раскин приехал в гараж, увидел возника, что-то мастерившего за верстаком, и согласился за 50 долларов написать инструкцию. В конце концов он стал постоянным сотрудником издательского отдела Apple. Раскин мечтал создать недорогой компьютер для массового потребителя, и в 1979 году говорил Майка Маркулу назначить его руководителем небольшого проекта Эни. Но такое название показалось ему неуважением к женщинам, и Раскин переименовал компьютер в честь своего любимого сорта яблок Macintosh. Однако написание пришлось изменить, чтобы новый проект не путали с производителем аудиоаппаратуры Macintosh Laboratory. Теперь будущий компьютер назывался Macintosh. Раскин мечтал о компьютере, который стоил бы тысячу долларов и был не сложнее бытового прибора со встроенной клавиатурой, системным блоком и всем необходимым. Чтобы сократить расходы, он предложил крохотный экранчик с диагональю 5 дюймов и очень дешевый и слабенький процессор Motorola 6809. Раскин считал себя философом и постоянно записывал мысли в блокнот, который величал книгой Macintosh. Время от времени он разражался манифестами, один из них назывался Компьютеры для миллионов и начинался со смелого утверждения: если персональным компьютерам действительно суждено стать чем-то личным, то весьма вероятно, что рано или поздно они появятся в каждой семье. Весь 1979 и первую половину 1980 года работа над Macintosh шла ни шатка ни валка. Раз в несколько месяцев заходила речь о закрытии проекта, но Раскину всегда удавалось уговорить Маркулу сменить гнев на милость. Всего над Макинтош трудилось четверо инженеров. Сидели они в бывшем офисе Apple неподалеку от ресторана Good Earth, в нескольких кварталах одного главного здания компании. В кабинете повсюду валялись игрушки и модели радиоуправляемых самолетов хобби А Раскина все это больше походило на детский сад для великовозрастных гиков. Сотрудники то и дело отвлекались от работы, устраивая перестрелки из игрушечных пистолетов. Чтобы во время игры ничего не сломать, мы поставили у рабочих столов картонные перегородки, и кабинет превратился в картонный лабиринт, вспоминал Энди Херцфилд. Звездой группы был молодой инженер-самоучка по имени Барл Смит. Светловолосый, розовощёкий, впечатлительный и эксцентричный. Он преклонялся перед гениальными программами возника и пытался повторить его подвиги. Аткинсон нашел Смита в отделе технического обслуживания Apple и, пораженный его мастерством, порекомендовал Раскину. Он был болен шизофренией, но в начале 1980-х годов это проявлялось лишь в том, что он с маниакальным упорством мог неделями биться над решением той или иной инженерной задачи. Последствуй болезнью увы, победила, Джобс увлекали идеи Раскина, но идти на компромиссы ради снижения расходов он не желал. Осенью 1979 года Стив посоветовал ему думать не о деньгах, а о том, чтобы создать безумно классный, как он выразился, компьютер. Не думай о цене. Лучше определи, что ты от него хочешь, сказал Джобс. Раскин в ответ извивительно написал: цветной дисплей с высоким разрешением и возможностью вмещать до 96 символов в строке. Принтер работающий без ленты и в считанные секунды, воспроизводящие на бумаге любые оттенки, неограниченный доступ к сети ARPA, а еще чтобы компьютер распознавал речь и писал музыку, мог воспроизвести хоть пение Каруза с церковным хором мормонов и чтобы это звучало натурально. В конце значилось: "Глупо начинать с желаемых возможностей. Начинать надо с цены". минимального набора характеристик, не забывая о том, что технологии не стоят на месте. Другими словами, Раскин в отличие от Джобса не верил, что если чего-то очень захотеть, все получится. Разумеется, конфликт был неизбежен, в особенности после того, как Джобса в сентябре 1980 года отстранили от работы над Лиса, и он принялся искать иное применение своей неуемной энергии. Его внимание не мог не привлечь Макинтош, Стива вдохновили рассуждения Раскина, о недорогом компьютере с понятным графическим интерфейсом и простым дизайном на массового потребителя. Разумеется, стоило Джобсу увлечься Macintosh, как дни Раскина на проекте были сочтены. Стив принялся указывать нам, что делать, Джефф замкнулся в себе, и быстро стало ясно, чем все это кончится, вспоминает Джоанна Хоффман, член команды Mac. Первый спор разразился из-за процессора Motorola 6809, на котором настаивал Раскин. На самом деле, это был конфликт между стремлением Джеффа снизить стоимость Mac до 1000 долларов и желанием Джобса создать безумно классный компьютер. Стив настаивал, чтобы на Mac установили более мощный процессор Motorola 68000, тот же, что и на Lisa. В декабре 1980 года, незадолго до Рождества, Джобс в Тайне Раскина поручил Баррулу Смиту сделать модель с более мощным процессором. Смит, как и его кумир Возняк, целиком отдался задаче и работал сутками напролет три недели подряд, поднимаясь на все новые высоты программирования. Когда модель была готова, Джобс настоял на том, чтобы Mac перевели на Motorola 68000, а Раскину пришлось пересчитать стоимость будущего компьютера. Но дело было не только в стремлении Джобса настоять на своем. Более дешевый микропроцессор, который предлагал использовать Раскин, был несовместим со всеми новшествами: окнами, меню, мышью, графикой, которые команда Apple видела в Xerox Park. Раскин сам уговаривал сотрудников съездить в парк. Ему понравились окна и дисплей с растровым отображением, а вот графика и иконки оставили его равнодушным, и мысль использовать вместо клавиатуры мышь показалась глупостью. Часть сотрудников, работавших над проектом, загорелась идеей все делать с помощью мыши, вспоминал он впоследствии. И эти дурацкие иконки. Пиктограмма это знак, который ни на одном человеческом языке невозможно объяснить. Не зря же появилась речь. Билл Аткинсон, бывший ученик Раскина, поддержал Джобса. Оборачивали за мощный процессор, поддерживающий более совершенную графику и совместимый с мышью. Пришлось Стиву отстранить Джеффа от руководства проектом, рассказывает Аткинсон. Джефф был слишком упрям. Стив правильно сделал, что взял все в свои руки. Ему удалось добиться лучших результатов. Дело было в разнице не столько философских взглядов, сколько характеров. Стив любит, чтобы все все делали по его приказу, заметил однажды Раскин. Мне он казался ненадежным, а ему не нравилось, если в нем замечали какие-то недостатки. Ему хотелось, чтобы на него смотрели, раскрыв рот от восхищения. Джобс отзывался от Траскине: "Столь же нелицеприятно, Джобс слишком серьезно к себе относится, вспоминал он. При этом слабо разбирается в интерфейсах. Я решил оставить кого-то из его сотрудников, действительно полезных, вроде Аткинсона, привести парочку своих людей, взять проект в свои руки и получить в итоге более дешевый вариант Лиса, а не Халтуру. Не все члены команды сработались с Джобсом. В декабре 1980 года один из инженеров писал Раскину От него только напряжение, склоки и интриги, лучше бы он старался сгладить противоречия. Мне очень нравится с ним общаться, я восхищаюсь его идеями, целеустремленностью и энергией. Но в атмосфере, которую Джобс создает в коллективе, работать неуютно. Мне нужны одобрение, поддержка и покой. Однако остальные понимали, что Джобс, несмотря на дурной характер, обладает харизмой и большим влиянием, что позволит им действительно оставить след во вселенной. Джобс внушил всем, что Раскин мечтатель, тогда как он человек дела и закончит работу над Mac за год. Было ясно, что ему нужен реванш за неудачу с Лиса. Соперничество только подзадоривало Стива. Он предложил Джону Коучу поспорить на 5000 долларов, что Mac поступит в продажу раньше, чем Лиса. Мы сделаем компьютер, который будет лучше и дешевле Лиса, причем успеем первыми, заявил он подчиненным. Джобс продемонстрировал всем, кто теперь главный, отменив неофициальный семинар, который Раскин должен был проводить для всех сотрудников компании в феврале 1981 года. Раскин случайно, проходя мимо конференц-зала, обнаружил, что там собралась сотня человек, чтобы его послушать. Джобс не потрудился сообщить кому бы то ни было, что отменил встречу. так что выступление все равно состоялось. После этого инцидента Раскин отправил гневное письмо Майку Скотту, которому снова пришлось решать нелегкую задачу, как ему, президенту, обуздать основателя компании и одного из ее главных акционеров. Письмо было озаглавлено Работа со Стивом Джобсом и на него Раскин писал: Он отвратительный руководитель. Стив не всегда нравился, но работать с ним невозможно. Он регулярно пропускает встречи. Это стало настолько обычным делом, что вошло в поговорку. Он действует, не подумав и толком не разобравшись в ситуации, никому не доверяет. Когда ему рассказывают новые идеи, он сперва все критикует, говорит, что это полная ерунда и бесполезная трата времени. Это уже само по себе неправильно. Но если идея хорошая, то вскоре он начинает рассказывать всем о ней так, будто это он придумал. Он не умеет слушать и вечно перебивает. В Тот день Скотт вызвал Раскина и Джобса на ковер к Маркуле. Джобс расплакался, они с Раскиным сошлись в одном, работать вместе не получится. В случае с Лисо Скотт встал на сторону коуча, но на этот раз решил отдать победу Джобсу. В конце концов Мак был мелким проектом, разработчики сидели далеко от главного здания, прекрасная возможность чем-то занять Джобса, чтобы не мешал основному коллективу работать. Раскина отправили в вынужденный отпуск. Они решили пойти на уступки и найти мне какое-нибудь дело. Меня это устроило, вспоминал Джобс. Я словно вернулся к себе в гараж и снова руководил собственной небольшой командой. Возможно, Раскина уволили несправедливо, но это оказалось к лучшему для Macintosh. Если бы все пошло как задумал Раскин, получился бы компьютер с маленьким объемом памяти, слабым процессором, кассетной лентой, без мыши и с минимальной графикой. Возможно, ему в отличие от Джобса удалось бы снизить цену до тысячи долларов. Что принесло бы Apple кратковременную прибыль. Но Раскину никогда не удалось бы добиться того же, чего достиг Джобс создать и выпустить на рынок машину, которая изменила само понятие о персональных компьютерах. Собственно, сегодня мы знаем, куда привел путь, выбранный Раскиным. После увольнения из Apple его позвали в Canon, и там ему удалось собрать компьютер, о котором он мечтал. В результате появился Canon Cat, который с треском провалился, рассказывает Аткинсон. Никто не хотел его покупать, Стив же превратил Mac в компактную версию Лиса и получился полноценный компьютер, а не бытовой электроприбор. Башни Тиксека Через несколько дней после увольнения Раскина Джобс зашел в кабинку Кэнди Херцфилду, молодому инженеру из команды, работавшей на Apple 2, такому же озорному и разоващёкому, как его приятель Барл Смит. Херцфельд вспоминает, что большинство его коллег побаивались Джобса из-за неожиданных вспышек раздражения и склонности резать правду-матку, причем, как правило, нелицеприятную. Но Херцфельду Джобс нравился. "От вас есть толк?" с порога поинтересовался Джобс. "Мы хотим, чтобы над Mac работали лучшие головы, и я не уверен, потянете ли". Херцфельд не растерялся и ответил, что толк от него есть и еще какой. Джобс ушел, Херцфельд вернулся к работе. Спустя некоторое время заметил, что Джобс смотрит на него поверх стенки кабинки. "У меня для вас хорошие новости", объявил он. "Теперь вы работаете в команде Mac. Идемте». Хертцфельд ответил, что ему нужна еще пара дней, чтобы завершить задание, которое он делал для Apple 2. "Что может быть важнее работы над Macintosh?" изумился Джобс. Хертцфельд объяснил, что должен привести в порядок DOS-программу для Apple 2, чтобы передать ее другому сотруднику. Это пустая трата времени, воскликнул Джобс. Кому сдался этот ваш Apple 2? Через пару лет о нем никто и не вспомнит. Макинтош — будущее компании, и вы начнете работать над ним прямо сейчас. С этими словами Джобс выдернул из розетки провод Apple 2, и программа, которую писал Херцфилд, пропала. "Пошли", сказал Джобс. "Я покажу вам новое рабочее место". На своем серебристом Мерседесе Джобс перевез Херцфельда, компьютер и все его вещи в офис Макинтош. "Вот ваш стол", сообщил он, указывая на место возле Баррала Смита. "Добро пожаловать в команду Mac". Когда Херцфильд выдвинул ящик стола, оказалось, что раньше здесь сидел Раскин. Он собирался в такой спешке, что даже вещи толком не собрал, в том числе и модели самолетов. Весной 1981 года Джобс подбирал людей в свою развеселую пиратскую шайку по одному принципу: Они должны быть по уши влюблены в продукт, над которым работают. Некоторых претендентов он проводил в кабинет, где под покрывалом стояла модель Mac, театральным жестом срывал покров и смотрел, что будет. Если у кандидата загорались глаза, он хватался за мышку и принимался щелкать по иконкам. Стив улыбался и брал его на работу, рассказывала Андреа Канингем. Он хотел, чтобы при виде Mac все ахали. Брюс Хорн работал программистом в Xerox Park. Некоторые из его друзей, в том числе Ларри и Теслер, решили перейти в команду Макинтош, и Хорн тоже об этом подумывал. Но в другой компании ему предложили более выгодные условия плюс премию в тысяч долларов при устройстве на работу. В пятницу вечером позвонил Джобс. "Приходите завтра утром в Apple", сказал он. "У меня есть что вам показать". Хорн пришел, и Джобсу удалось переманить его на свою сторону. Стив с такой страстью рассказывал о своем замечательном компьютере, который изменит мир, вспоминает Хорн. что ему удалось заразить меня своим энтузиазмом. Джобс показал Хорну, какой формы будет пластиковый корпус, как совершенны будут углы, как прекрасно будет выглядеть плата изнутри. Он заставил меня поверить в то, что все продумано от начала до конца и все так и будет. Вол го сказал я себе, такой пыл встретишь не каждый день, и согласился работать в Apple. Джобс попытался привлечь к работе даже возника Меня бесило, что он толком ничего не делает, но потом я успокоился и подумал, что без его ума не было бы Apple, признавался мне впоследствии Джобс. Но не успел он толком рассказать другу о своем новом проекте, как ВОЗ, пытаясь поднять в воздух свой одномоторный самолёт Beechcraft, попал в аварию у Санта-Круза, чудом остался жив, но заработал частичную амнезию. Джобс часами просиживал у друга в больнице, но возняк, поправившись, решил на время уйти из Apple. вернуться в Беркли, который бросил 9 лет назад, и все таки получить диплом. В списках студентов ВОЗ значился как Ароки Аракун Кларк. Чтобы сделать проект только своим, Джобс решил поменять его название, которое Раскин дал в честь своего любимого сорта яблок. В различных интервью Стив называл компьютеры велосипедами для мозга. Изобретение велосипеда позволило человеку передвигаться быстрее кондора. Также и компьютером суждено было увеличить эффективность мышления. В один прекрасный день Джобс заявил, что отныне Макинтош должен называться Bicycle велосипед. Но команда встретила новое название в штуки. Мы с Барралом решили, что ничего глупее в жизни не слышали и отказались его так называть, вспоминал Херцфельд. Через месяц о переименовании забыли. К началу 1981 года в команде Mac было человек 20, и Джобс решил подыскать офис по просторнее. В итоге все перебрались на второй этаж двухэтажного дома, примерно в трех кварталах от главного здания Apple. Рядом находилась автозаправка Texaco и новое пристанище прозвали башнями Texaco. Даниэла Котки, который так и не простил Джобсу историю с акциями, тем не менее пригласили для монтажа модели. Бат Трибл, замечательный программист, придумал заставку, на которой на экране появлялась непринужденная привет. Чтобы как-то оживить обстановку в офисе, Джобс велел команде купить стереосистему. Мы с Баррелом быстренько сбегали и купили серебристый кассетный магнитофон, пока Джобс не передумал, вспоминает Херцфельд. Вскоре Джобса ждал еще один успех, спустя несколько недель после победы над Раскиным в борьбе за руководство проектом Mac, ему удалось сместить с поста президента Apple Майка Скотта, который уже некоторое время вел себя странно, то угрожал, то принимался читать мораль. После того, как он с несвойственной ему жестокостью уволил без предупреждения нескольких сотрудников, терпение коллектива лопнуло. К тому же у него открылся целый букет проблем со здоровьем, не говоря уже о психике, от глазных инфекций до нарколепсии. Когда Скотт уехал в отпуск, на Наговай Маркула собрал топ-менеджеров обсудить его увольнение. Большинство, включая Джобса и Джона Коуча, проголосовало за Маркула временно сменил Скотта на посту президента. Впрочем, эта мера оказалась формальной, а Джобс получил право делать с проектом Mac всё, что заблагорассудится.